Глава восьмая. Привилегированный пропуск. Сам того не подозревая, мэр города монрель был своего рода знаменитостью. Вот уже семь лет, как слава его добродетели гремела по всему Нижнему Булоне. Наконец она распространилась за границей его и пронеслась по двум-трем соседним департаментам. Помимо громадной услуги, принесенной им главному городу округа, Благодаря восстановлению стеклярусной промышленности не было ни одной в числе 141 общины округа Монрейля, которая не была бы обязана ему каким-нибудь благодеянием. Он сумел даже при случае помогать и расширять промышленности других округов. Так он поддержал своим кредитом и капиталами Булонскую тюлевую фабрику, механическую пряжу льна фревани и гидравлическую полотняную мануфактуру в Буберна-Канше. Повсюду имя господина Мадлена произносилось с глубоким уважением. Арас и Дуэ завидовали маленькому городку Монрейль. Член королевского суда в Дуэ, исполнявший должность председателя на этой сессии суда в Арасе, знал, как и все прочие, это имя, пользующееся таким глубоким и всеобщим уважением. Когда пристав, осторожно приотворив дверь, нагнулся к председателю и подал ему листок с написанной на нем единственной строкой, председатель сделал быстрое движение, схватил перо, написал несколько слов внизу на той же бумаге и подал ее приставу, сказав «Просите войти». Несчастный человек, историю которого мы рассказываем, продолжал стоять у дверей зала на том же месте и в той же позе как сквозь сон слышал он обращенные к нему слова «Не угодно ли вам сделать мне честь следовать за мной?». Это был тот же самый пристав, который не дали как за минуту повернулся к нему спиной. Теперь он кланялся ему чуть ли не до земли. В то же время пристав передал ему записку. Он развернул ее, и так как поблизости была лампа, то мог прочесть «Председатель суда свидетельствует почтение господину Мадлену». Он скомкал бумагу в руках, как будто слова эти имели для него какое-то странное горькое значение. Он пошел вслед за приставом. Несколько минут спустя он очутился один в каком-то кабинете строгого характера, освещенном двумя свечами, стоящими на столе, покрытым зеленым сукном. У него еще звучали в ушах последние слова пристава перед тем, как он уходил. «Вы находитесь, милостивый государь, в совещательной комнате». «Вам стоит только нажать медную ручку у этой двери, и вы очутитесь в зале заседания позади председательского кресла». Слова эти путались в его голове со смутным воспоминанием об узких коридорах и темных лестницах, по которым он только что проходил. Пристав оставил его одного. Он силился сосредоточиться, но не мог. Как раз в такие моменты, когда всего необходимее остановить мысли на какой-нибудь горькой действительности жизни, все нити их обрываются в мозгу. И вот он находился в том самом месте, где судьи совещаются и осуждают. С тупым равнодушием рассматривал он эту тихую, но грозную комнату, где разбивалось столько жизней, где сейчас прозвучит его имя, где решится его судьба. Он оглядел стены, оглядел самого себя, девясь тому, что он в этой комнате. Он ничего не ел целых 24 часа. Он был весь разбит тряской таратайки, но он этого не чувствовал. Ему казалось, что он ровно ничего не чувствует. Он подошел к черной рамке, висевшей на стене и содержащей под стеклом старый автограф Жана Никола Паша, парижского мэра и министра, помеченный, вероятно, ошибочно 9 июня 1790 года. В этом письме Паш посылает коммунный список министров и депутатов, содержащихся у них под арестом. Посторонний свидетель, который наблюдал бы за ним в эту минуту, вероятно, вообразил бы, что он находит это письмо очень любопытным, потому что он не отрывал от него глаз и прочел его два-три раза подряд. Он читал машинально, не понимая ни слова. Он думал в это время о Фонтине и Казетте. Среди задумчивости он обернулся, и глаза его остановились на медной ручке двери, отделявшие его от зала заседаний. Он почти позабыл об этой двери. Взор его сначала спокойный, устремился на эту дверную ручку. Потом глаза его приняли растерянное выражение, и, наконец, в них отразился ужас. Капли пота выступали у него на лбу и струились по вискам. Была минута, когда у него вырвался неуловимый, непокорный жест, который означает и так верно передает слова «Вот еще! Кто меня заставляет?». Потом он с живостью обернулся, увидел перед собой ту дверь, в которую вошел, отворил ее и вышел. Он уже не был в той комнате, он вырвался из нее. Он был в коридоре, длинном, узком, перерезанном ступенями и форточками, в коридоре, то и дело образующим углы и освещенном тут и там фонарями, похожими на больничные ночники. По этому самому коридору он пришел. Он вздохнул, прислушался, ни звука ни позади, ни впереди. Тогда он пустился бежать, точно за ним гонятся. Сделав несколько поворотов в коридоре, он опять насторожил уши. Все то же безмолвие, все тот же мрак. Он задыхался, едва стоял на ногах и прислонился к стене. Камень был холоден, ледяной пот покрывал его лоб. Он выпрямился, дрожа всем телом, и вот, стоя один в этом мраке, дрожа от холода и, быть может, от других страшных ощущений, Он стал размышлять. Он размышлял уже целую ночь, размышлял целый день. Теперь ему слышался внутренний голос, говоривший ему «Увы». Так прошло четверть часа. Наконец он поник головой, вздохнул с глубокой мукой, опустил руки и вернулся. Он шел тихими шагами, удрученный, точно его поймали в бегстве и приводили назад. Он вернулся в совещательную комнату. Первое, что бросилось ему в глаза, была дверная ручка. Эта круглая ручка из полированной меди сияла в его глазах, как страшная звезда. Он смотрел на нее, как овца смотрит на тигра, смотрел и не в состоянии был оторвать глаз. Время от времени он делал шаг вперед и все приближался к двери. Если бы он прислушивался, до него донесся бы смутный гул из соседней залы, но он не слушал. Вдруг, сам не зная как, он очутился около самой двери, судорожно ухватился за ручку, дверь отворилась. Он был в зале заседания.